Год, на который пришла смерть герцога Лято, и в который мой отец по дешах императора возвратил араке с Харконаном, ему исполнилось 72 года, хотя выглядел он не более чем на 35. Он редко появлялся на людях без мундира Сурдукаров и чёрного шлема Бурсега, на котором грозно замахивался лапой имперский лев. Этим Он напоминал всем, в чём именно источник его власти. Впрочем, он не всегда бывал столь воинственно настроен. При желании он становился воплощением обояния и примоты. Но теперь, через много лет, я часто задумываюсь, была ли в его внутренней сути хотя бы одна черта, соответствующая внешности. Теперь я думаю, что он всё время воевал один со всеми. чтобы не попасть за невидимую решётку. Не забывайте, мой отец был император, глава и продолжатель династии, чья история исчезла в глубине веков. Но мы отказали ему в праве на законного сына. Есть ли поражение ужаснее для наследного правителя? Моя мать подчинилась старшим сёстрам. Леди Джессика, нет. Кто из них угадал? История уже ответила на этот вопрос. Принцесса Ирулан в доме моего отца. Джессика пробудилась. Вокруг в пещере, в глубокой тьме, копошились фримены. До ноздрей доносился едкий запах конденс-костюмов. Руководствуясь своим внутренним осознанием времени, она поняла, что снаружи скоро настанет ночь. Но отделённая от пустыни пластиковыми пологами, хранившими здесь влагу их тел, Пещера тонула во тьме. Она осознала, что позволила одолеть себя глубочайшему сну, принёсшему полный отдых из немогшему телу. Это значило, что подсознательно среди людей Стилгара она чувствовала себя в безопасности. Она повернулась в импровизированном гамаке, которым здесь служило её верхнее одеяние, приспустила ноги на каменный пол пещеры, прямо в пустынные сапоги. Не забыть бы опустить их в лодыжках, чтобы конденс костюм хорошо прокачивался, подумала она. Снова приходится столько запоминать. Во рту её до сих пор оставался привкус от утренней трапезы, завёрнутого в лист камкптичего мяса и зерна, склеенных миланжевой патакой. В голову ей пришло, что здесь сутки перевёрнуты наоборот. Ночь заполнена дневными делами, а время сна и отдыха день. «Ночь сокроет. Ночь безопасна». Отцепив одеяние от вбитых в стенки скальной ниши колышков, она повертела его в руках, отыскала ворот и скользнула внутрь его. «Как известить сестер Бин и Гесерит?» — задумалась она. «Они должны узнать о двух беглецах, укрывшихся в пустыне Аракеса. В глубине пещеры вспыхнули светошары, зашевелились люди. Уже одет и пол был среди них». откинутый назад, к пюшон открывал орлины свойственный от трейдерам профиль. Перед сном он вёл себя так странно, подумала она. Словно отсутствовал или восстал из мёртвых, и ещё не вполне осознала это. Остекленевшие глаза были полуприкрыты, он словно вглядывался вглубь своего существа. Она припомнила его предупреждение против обилия специй в пище. К ней привыкаешь. Возможны ли другие побочные эффекты от местной еды? размышляла она он говорил что она усиливает его провидческие способности но как странно о том что видел он умалчивал с правой тени возник стилгар подошёл к группе подсветы шарами она заметила что он задумчиво теребит бороду внимательно с кошачьей осторожностью поглядывая по сторонам внезапный страх пронзил джессику когда сбросившее сонное оцепенение разум подсказал беда В фигурах людей, окруживших Пола, чувствовалась напряжённость, резкие движения, ритуальные позы. "Они под моим покровительством", загремял Стильгар. Джессика увидела, кто стоял перед Стильгаром Джеймис. Он был разъярён, это чувствовалось по напряжённым плечам. "Джеймис, тот Фримен, которого Пол одолел", подумала она. "Стилгар, ты знаешь законы", резко произнёс Джеймис. Кто может сказать, что знает их лучше меня? отвечал Стилгар. В голосе егона уловило успокаивающие нотки. Он пытался уладить ссору. "И я выбираю поединок", буркнул Джеймис. Торопливо перебежав в пещеру, Джессика ухватила Стилгара за руку. "В чём дело?" спросила она. "Законом Таля", проговорил Стилгар. "Джеймис настаивает на собственном праве. Он желает проверить «Че ли вы, о ком говорится в легенде?» «Пусть вместо нее кто-нибудь бьется», — быстро сказал Джемис. «Если ее воин победит, в легенде есть истина. Но я слышу, вокруг говорят...» Он окинул взглядом обступившую их толпу. «Говорят, что не воину из Фрименов следует защищать эту женщину, раз ее сопровождает собственный поединщик». «Он хочет вызвать Пола на поединок», — подумала Джессика. Она отпустила руку Стилгера, переместилась на полшага вперёд. Я всегда защищаюсь сама, сказала она. Зачем эти пустые? Не рассказывай нам больше о твоих обычаях, отрезал Джемс. Не желаю ничего слышать, пока не увижу больше, чем видел. Стилгор мог предупредить тебя утром. Вы там жались с ним, и теперь ты хочешь обманом заполучить себе убежище среди нас. Взять его я могу, подумала Джессика. только как бы такой поступок не противоречил легенде в их понимании и снова она удивилась тому как исказили учение миссионерии протективу на этой планете стилгар поглядел на джессику тихо но так чтобы его услышали в толпе произнёс джемис недоволен соедина ведь твой сын победил его и это было случайностью зарал джемис они околдовали меня в котловине тоона «И я докажу это!» «И я тоже побеждал его», спокойно продолжил Стилгар. «Этим вызовом на Тахади он метит и в меня. Слишком уж он любит насилие, этот Джемис, чтобы быть достойным вожаком. Гафла, смятение наполняет его мысли. Уста его говорят о законе, но сердце обращено к Сарфе, уклонению от закона. Нет, хорошим предводителем он не будет. Я пожалел его тогда, ведь нрав Джеммиса хорош для битвы, но когда кровожадность одолевает его, он становится опасным и для своих. "Стилгар", прорычал Джеммис. Джессика поняла, что Стилгар пытался отвлечь гнев Джеммисона на себя, отвести угрозу от Пола. Стилгер вновь повернулся лицом к Джемису, и в голосе его Джессика услышала умиротворяющие нотки. «Джемис! Но он же мальчишка! Он...» «Ты сам называл его мужчиной», — сказал Джемис. «Его мать сказала, что он знаком уже и с Гомджабаром. Плоть его полна, воды в нем в избытке. Те, кто нес их ранец, говорят, что в нем булькали литровки воды. Литровки!» «А мы-то сосем испарину из карманов у ловителей, едва она проступит». Стилгар строго поглядел на Джессику. «Верно это? В вашем ранце есть вода?» «Да». «Литровки?» «Да. Две литровки». «И как вы намеревались распорядиться этим богатством?» «Богатством?» — подумала она и тряхнула головой, почувствовав холодок в его голосе. «Там, где я родилась, вода падает с неба». и широкими реками бежит по земле, — сказала она. Там есть океаны такой ширины, что им не видно и края. Я пока плохо усвоила водную дисциплину. Мне еще не приходилось так ценить воду. Вокруг нее послышались изумленные вздохи. Вода падает с небес, течет по земле. Известно ли тебе, что с нами случилось несчастье, и некоторые потеряли воду из своих карманов у ловителей? Они окажутся в горькой беде, прежде чем мы вернёмся в табор к нынешнему утру. Откуда мне было знать? Джессика тряхнула головой. Раз они нуждаются, отдайте им эту воду из ранца. Для этого ли предназначалось такое богатство? Я берегла воду, чтобы сохранить жизнь, ответила Джессика. Мы принимаем твоё благословение, Саидина. «Ты не подкупишь нас этой водой», — заревел Джемис. «И не пытайся больше ввести меня в ярость, Стилгар. Видел я, как ты из кожи лез. Хочешь, чтобы я вызвал тебя, чтобы ей не надо было подтверждать свои права». Стилгар встал перед Джемисом. «Так значит, ты собираешься вызвать ребенка на поединок с собой, взрослым мужчиной?» Ядовитым тихим голосом спросил он. «На вызов должны ответить». даже если он находится под моим покровительством я опираюсь на закон амталя сказал джеммис это моё право стил горкивнул имея в виду если парень не зарежет тебя сам ответишь перед моим ножом и в этот раз я не стану удерживать его как когда-то но вы не можете так поступить сказала джессика ведь пол Не вмешивайся с Эдина, сказал Стилгар. О, ты можешь сейчас взять меня и его и любого среди нас, только не всех сразу. Что должно быть, будет, таков амталь. Джессика умолкла, разглядывая в зеленоватом свете шаров эту дьявольскую жестокость, вдруг проступившую в его чертах, переведя взгляд на Джемиса. Она заметила углублённое выражение на его лице и подумала: это можно было предвидеть. Он из тех, кто думает, из молчаливых, что преобразуют себя изнутри. Мне следовало бы догадаться. Если ты что-нибудь сделаешь с моим сыном, сказала она. Тебе придётся иметь дело со мной. Я вызываю тебя, а потом я разрежу тебя на части по суставу. Мать, пол шагнул вперёд, тронул её за рукав. Быть может, если я объясню Джеммису, как, объясню, фыркнул Джеммис, поглядев на Фрима на полу молк. Он не боялся боя. Его будущий противник был несколько неуловок, и в ночной схватке на песке моментально оказался поверженным. Но ну, о будущем кипело вокруг. Он видел собственную смерть от ножа в этой пещере и забыть этого не мог. В том будущем, что ожидало его, возможности уцелеть было так мало. Стилгар сказал: "Саидина, теперь отойди и перестань звать её Саидиной", перебил его Джемис. "Право на это ещё надо доказать. Да, она знает молитву, ну и что? Её знает каждый ребёнок". "Наговорил он достаточно", подумала Джессика. "Ключ я подобрала и могу связать его одним словом". Она заколебалась. "Всех же не свяжешь". Потом ты ответишь мне, сказала Джессика колеблющимся голосом, слегка визжащим в начале и твёрдым в конце. Джеймс поглядел на неё. На лице его проступил испуг. Ты узнаешь у меня, что такое предсмертные муки, тем же тоном продолжила она. Помни об этом во время поединка. Твои муки будут такими, что Гом Джабар покажется ничем рядом с ними. Покорчишься у меня прежде, Она пытается заговорить меня, задохнулся от возмущения Джеммис. Стиснув кулак, он поднял его к уху. Я требую, чтобы она молчала. "Да будет так", произнёс Стилгард предупреждающе поглядев на Джессику. "Если ты заговоришь вновь, мы будем считать тебя виновной в колдовстве, и ты поплатишься за это". Кивком он приказал ей отступить назад. Джессика ощутила, что какие-то руки потянули её назад, вежливо, но осторожно, не давая оступиться. Толпа отхлынула от пола. Лишь Чани, этот эльф, нашёптывала что-то ему на ухо, кивая в сторону Джемиса. Внутри толпы образовалось кольцо. Принесли ещё несколько света шаров и настроили их так, чтобы освещение стало жёлтым. Джемис вступил внутрь круга, снял одеяние и перебросил его кому-то в толпе. Он стоял в дымчато-сером облегающем тело конденс-костюме, залатанном и заштопанном во многих местах. На мгновение он припал к трубке у плеча, выпил воду из кармана, потом выпрямился, стянул с себя костюм и аккуратно передал его в толпу. Теперь он выжидал, прикрытый лишь повязкой. На ногах его было что-то похожее на плотные носки. В правой руке поблёскивал крис. Джессика смотрела, как эта девочка Чани помогала полу, как вложила в его руку крис, как он приподнял его, проверяя вес и баланс. И тут она поняла: пол настолько тренирован в прани и бинду, что каждый нерв, каждый мускул его тела прошёл обучение в жестокой школе. И учителями его были Тунканай Даха и Гарни Холик, ставшие легендарными ещё при жизни. Мальчик знал и тайные приёмы бины гисерит. Он казался собранным, «И спокойным. Но ему же только пятнадцать», — подумала она. «И у него нет счета. Лучше бы прекратить все это. Какой-нибудь способ должен ведь найтись». Она подняла голову, встретилась глазами со Стилгаром. «Ты не можешь остановить поединок», — проговорил он. «И ты должна молчать». Прикрыв ладонью рот, она подумала. «Я посеяла страх в сердце Джемиса». Он замедлит руку его, может быть, если бы только я умела молиться по-настоящему, истинному Богу». Пол остался теперь один у края кольца. На нём были лишь фехтовальные брюки, которые он носил под конден с костюмом. Нож Крис он держал в правой руке и на поединок на усыпанной песком скале вышел босым. Айдаха не раз предупреждал его. «Если ты опасаешься оступиться, — «Лучше бейся, босым!» В памяти были свежие, полученные от Чани наставления. Парируя удар, Джемис поворачивается вместе с ножом направо. У него такая привычка, ее видели все. Он будет целить в глаза, чтобы ты моргнул, давая возможность ударить. А еще он бьется обеими руками. Будь готов, он будет менять руку. Но все это было ничто рядом с опытом, приобретенным в фехтовальном зале. Рядом с боевыми инстинктами, которые вколачивались в него учителями час за часом, день ото дня, вспомнились слова Холика: "Хороший боец думает о быстрее, лезвие и крестовине одновременно. Остриё тоже может резать, лезвие колоть, а крестовиной можно захватить клинок противника". Пол глянул на крис. Чашки или крестовины не было. Только узкая полоса охватывала рукоять, защищая приподнятым краем пальцы. А ещё подумал он: "Я не знаю, как ломается этот нож. Есть ли такая сила, что может его переломить?" На противоположном от поло края кольца Джемс шагнул вправо. Согнувшись, Пол остро ощутил отсутствие щита и подумал, что его учили сражаться лишь окружённым этим невидимым полем. а потому защищаться он будет со всей быстротой, а атаковать медленно и расчётливо, чтобы пронзить щит предполагаемого врага. И хотя учителя всё время предупреждали его, что не следует бездумно задерживать скорость атаки, он знал, привычка к щиту въелась в его боевую манеру. Джеммис выкрикнул ритуальный вызов на поединок. Да треснет и расщепится твой нож, значит эти клинки могут ломаться, подумал Пол. Он напомнил себе, что у Джеммиса тоже нет щита, но он-то не привык пользоваться им, и потому отсутствие защитного поля не помешает ему. Пол глянул вперёд, на Джеммиса. Тело его напоминало мумию, под кожей которой выступали узлы каких-то верёвок. Крис его в лучах света шаров поблёскивал молочной желтизной. Вдруг страх пронзил Пола. Он почувствовал себя одиноким и нагим среди этих людей, окруживших его в неярко-жёлтом свете. Предвидение открывало его знанию бесконечные перспективы, вероятнейшие потоки событий и управляющие ими нити. Но теперь несчётное множество крохотных неудач грозило ему смертью. Он понял, что в этой пещере будущее определит случай. Кто-нибудь кашлянет в толпе. отвлекая внимание, или мигнет светошар, или обманет тень. «Я боюсь», — сказал себе Пол. И он кружил вокруг Джемиса, твердя про себя летанию от страха Бины Гессерит. Страх убивает разум. Она катила его, словно холодной водой. Скованность оставила его, мускулы наполнились силой и готовностью. «Мой нож утонет в твоей крови», — оскалился Джемис, — и не договорив последнего слова ударил. Заметив его движение, Джессика подавила крик. Крис по пустому пронзил воздух, а Пол оказался за его неприкрытой спиной. "Сейчас пол нужен", чуть не выкрикнула она. Пол отвечал великолепным текучим движением, но чуть замедленно, и неторопливость это дала Джеймсу возможность ускользнуть, чуть отступив направо. Пол подобрался, низко согнувшись. "Сперва найди мою кровь. проговорил он. Джессика понимала, что реакция сына замедлена, как у всякого, кто привык управляться со счётом. В этом и крылась опасность. Юное тело было тренировано так, как и не снилось этим людям, но рефлексы были отработаны и при атаке. Её же скорость определялась необходимостью, иначе щит просто нельзя было пробить. Слишком быстро удар будет отбит, щит пропустит лишь обманчивый медленный выпад. Пронзить щит. Для этого нужно и умение, и хитрость. Неужели Пол не догадается сам, — подумала она. Не может быть. И снова, яростно сверкнув синими глазами, Джемис атаковал стремительным движением желтоватого в свете шаров тела. И снова Пол ускользнул, опоздав с контур-выпадом. И снова. И снова. Каждый раз Пол на мгновение опаздывал с контур-ударом. Джессика заметила кое-что ещё, чего, надеялась она, Джеммис не сумеет заметить. Защищался папс с головокружительной быстротой, но двигался, словно бы удар частично принимал на себя щит. "Зачем твой сын играет с этим несчастным дураком?" спросил Стилгар и жестом приказал не давая ответить. "Извини, тебе придётся молчать". Две фигуры на каменном полу пещеры кружили друг против друга. Джеймс держал нож чуть повыше, задирая остриё вверх. Пол, пригнувшись, опускал остриё ножа к низу и вновь Джеймс ударил в этот раз направо. Пол уклонился, но прежде чем отвести руку назад, Пол выставил навстречу розящей руке Джеймса остриё собственного криса, а потом уже ульвинул в сторону, мысленно благодаря чанне за предупреждение. Джемис отступил подальше, потирая пораненную руку. На мгновение выступила кровь, но сразу же остановилась. Широко раскрытые чернильно-синие глаза в тусклом свете шаров глядели теперь на Пола с удивлением и опаской. «А, он ранен!» — пробормотал Стилгер. Пол согнулся, изготовясь, как и привык делать после первой крови. Спросил. «Сдаешься?» Ответом ему был сердитый ропот вокруг. Тихо, крикнул Стилгар. Парень не знает наших обычаев, и добавил, обращаясь к Полу. Поединок-то ходи не знает пощады, заканчивается он смертью. Джессика заметила, как Пол судорожно сглотнул, подумала: он никогда не убивал ещё ножом в горячке поединка. Сумеет ли? Побуждаемый движениями Джеммиса, Пол уходил в правую сторону. Он помнил последствия кипения вероятностей в этой пещере, и будущее вновь смутило его. Новым своим восприятием он понимал, в этом бою сплелось так много нитей судьбы, что ясной перспективы для себя он не видел. Переменное на переменный. Вот почему эта пещера тёмным пятном лежала на его пути, или гигантской скалой в потоке времени, вокруг которой кружились водовороты событий. «Кончай это, парень!» — пробормотал Стилгер. «Не тешься попусту!» Пол двинулся к центру кольца, полагаясь на свое преимущество в скорости. Джемис теперь отступал с опозданием, понимая, что в круге-то ходи ему предстоит не мягкий и намерянин, легкая добыча для Криса Фримена. На лице его теперь Джессика видела тень отчаяния. «Сейчас он опаснее всего», — подумала она. «В отчаянии человек способен на все». Он понял уже, что перед ним не дитя его собственного народа, а боевая машина, рождённая для боя и тренированная с детства в поединках. И теперь страх, что я посеяла в нём, принесёт плоды. И она поняла, что жалеет Джеммиса. Жалеет, пусть он и покусился на жизнь её собственного сына. Джеммис способен на всё, в том числе на непредсказуемое, подумала она. Интересно, Видел ли в будущем полпаединок, и не переживает ли он его вновь? Но видя движения сына, бисеринки пота на лице его и плечах, напряжение мышц, она впервые ощутила, не понимая причины, фактор неопределённости пророчеств, открывшихся ему. Теперь пол наступал. Он кружил, но не атаковал. Он тоже заметил испуг противника. В памяти его зазвучал голос Дункана из Даха. Если противник боится тебя, заметив это, дай страху вырасти, пусть он превратится в ужас. Отчаевшийся противник рванётся в атаку. Это очень опасный момент, но потрясённый ужасом человек наверняка допустит хотя бы одну роковую ошибку. Мы учим тебя замечать и использовать их. В толпе послышался ропот. Они думают, что Пол играет с Джеммисом, подумала Джессика. Они думают, что Пол жесток без нужды, но она чувствовала возбуждение среди них. Люди наслаждались зрелищем. Она видела, как всё сильнее и сильнее напрягается Джеммис, и миг, когда внутренняя напряжённость стала для него непосильной, был для неё столь же очевидным, как и для самого Джеммиса и для Пола. Джеммис высоко подпрыгнул, сделал обманное движение и ударил правой рукой вниз. Но ладонь его была пуста, джессика охнула. Но Пол уже знал от Чэни, Джемми сможет держать нож в любой руке. Боевая подготовка его была такова, что финт не представил для него труда, и нож он отразил так, мимоходом. Всё внимание твоё должно быть обращено на нож, не на руку, которая его держит, так частенько напоминал ему Гарни Холик. Заметил Пол и ошибку Джеммиса. того подвели ноги, и тело после прыжка, что должен был ошеломить полы и замаскировать перемену руки, опускалось на сердцебиение дольше, чем следовало бы. Лись желтизна света шаров до да чернильные глаза вокруг отличали этот бой от привычного. Щит может и не помешать, если использовать собственное движение тела. с непостижимой для глаза быстротой Пол поднял собственный нож, скользнул в сторону и ударил вверх в опускавшуюся грудь Джеммиса, а потом увернулся от рухнувшего тела. Лицом вниз Джеммис мешком шлёпнулся на пол, раз вздохнул, повернул голову к полу и застыл. Мёртвые глаза его стекленели как бусины. Мастера не убивают остриём, когда-то сказал ему Айдаха. Но пусть это не остановит твою руку, когда враг откроется для такого удара. Люди повалили вперёд, заполняя кольцо. Полы оттеснили в сторону. С лихорадочной быстротой Джеммиса запаковали в его собственное деяние, а потом небольшая группа фрименов заторопилась куда-то внутрь пещеры, унося на плечах спелёнутое тело. На полу пещеры ничего не осталось. Джессика проталкивалась к сыну. Вокруг волнами колыхались странно молчаливые, вонючие спины в коричневых кондонских костюмах. Вот он, ужасный момент, подумала она. Мой сын убил другого мужчину, одолев врага и мышцами, и мыслью, но нельзя наслаждаться убийством. Наконец она протиснулась в небольшой просвет, где пара бородатых фрименов помогала полу влезть в кондонский костюм. Джессика глядела на сына, Глаза его блестели. Он тяжело дышал и скорее позволял себя одевать, чем пользовался добровольной помощью. "Надо же", пробормотал один из двоих. "Такой юнец против Джеммиса и ни единой царапины". Чэни стояла в стороне, не отводя глаз от пола. Джессика видела, как возбуждена девушка, видела восхищение на лице юного эльфа. "Это следует сделать сейчас же, немедленно", решила Джессика. Не скрывая предельного презрения ни в лице, ни в голосе, она сказала: "Ну, хорошо. И как тебе это нравится быть убийцей?" Пол застыл, словно она ударила его. Под холодным взглядом матери в лицо его бросилась кровь. Невольно он глянул на то самое место, где только что лежало тело Джеммиса. Рядом с Джессикой появился Стилгар, возвратившийся из глубин пещеры, куда унесли тело Джеммиса. Он горько и спокойно сказал Полу: "Когда настанет твоё время и ты захочешь моей бурды, не вздумай играть со мной. Знай, я не позволю тебе дразнить меня, как ты дразнил Джемисса". Джессика видела, как её слова и фраза, брошенная Стилдгером, делали своё дело. Ошибка этих людей, она была им на благо. Джессика оглянулась, попыталась увидеть в лицах обступивших ее людей то, что мог видеть и Пол. В них чувствовалось восхищение, да еще страх, а в некоторых — осуждение. Посмотрев на Стилгора, она ощутила фатализм в его собственном восприятии этого поединка. Пол поглядел на мать. «Ты знаешь, каково мне было?» — сказал он. В голосе его слышалось жестокое сожаление. Он приходил в себя. окинув взглядом толпу, Джессика сказала: "Пол ещё не приходилось убивать человека в бою обнажённым клинком". Скрывая недоверие, Стилгар заглянул ей в глаза. "Я не играл с ним", ответил Пол, становясь перед матерью. Он направил своё одеяние, поглядел на тёмные капли крови, оставшиеся от Джеммисона на полу пещеры. "Я не хотел убивать его". Джессика видела, что Стилгер понемногу начинал верить словам Пола. С явным облегчением вожак потянул себя за бороду ладонью со вздутыми венами. «Так вот почему ты предложил ему сдаваться», — сказал Стилгер. «Понимаю. У нас другие обычаи, но ты поймешь их смысл. А я уже начал бояться, что мы подобрали Скорпиона». Нерешительно помолчав, Джессика, Он добавил, «И я больше не могу звать тебя юнцом». Кто-то из отряда выкрикнул, «Надо дать ему имя, Стил». Стилгар кивнул, потянув себя за бороду. «Я вижу в тебе силу, подобную камню, что держит колонну». Он вновь умолк, «Среди нас тебя будут звать Усул, основание колонны. Это будет твое тайное имя. Лишь люди ситча табор будут знать его, и никто больше. Усул вокруг забормотали. Хорошее имя, сила принесёт нам удачу. Джессика чувствовала их одобрение, понимая, что оно относилось к обоим. Да, теперь она истинно соедина. А теперь каким мужским именем назовёшь ты себя, чтобы мы могли обращаться к тебе открыто? спросил Стильгар. Пол поглядел на мать, потом вновь на Стильгара. Кусочки и осколки этого момента он уже видел и держал в своей провидческой памяти, но различие он ощущал как нечто реальное, физическую силу, проталкивающую его в узкую дверь настоящего. Как вы называете ту маленькую мышь, которая прыгает? спросил Пол, вспоминая прыгающую хоп-хоп-милюзгув в котловине Туона. и показал рукой. В толпе хихикнули. "Такую мышь у нас зовут Муаддиб", ответил Стилгар. Джессика охнула. Это было то самое имя. Пол называл его тогда. Он говорил, фримены их примут и будут звать его именно так. Вдруг ей стало страшно за сына, и сам он показался ей страшным. Пол сглотнул, Он чувствовал, что играет роль, бесчётное множество раз уже сыгранную в его мозгу, и всё же различия были. Ему казалось, он сидит на головокружительной высоте, исполненный пережитого опыта и глубочайших познаний, но вокруг со всех сторон пропасть. И в новь он увидел легионы фанатиков, следующие за чёрно-зелёным знаменем отрейдесов. громящий и жгущий вселенную во имя своего пророка Муаддиба. «Этому не бывать», — подумал он. «Так ты хочешь, чтобы мы звали тебя Муаддибом?» — спросил Стилгар. «Но я от Рейдес», — прошептал Пол и громко добавил. «Достойно ли отказываться совсем от имени, что дал мне отец? Могу ли я зваться здесь именем Пол Муаддиб?» «Твое имя...» Пол Муаддиб, — согласился Стилгар. А Пол подумал, в видениях все было не так, я поступил иначе. Но пропасть вокруг, он чувствовал, не исчезла. И вновь в толпе, поворачиваясь друг к другу, забармотали. Сила и мудрость, большего и не попросишь, легенда верна. Лиса на Альгаиб. «Должен кое-что сказать о новом твоем имени», — начал Стилгар. «Такое имя радует нас». Муаджиб мудр и знает обычаи пустыни. Муаддиб сам создаёт свою воду. Муаддиб прячется от солнца и путешествует прохладной ночью. Муаддиб плодовит и умножается в нашей земле. Муаддиба мы называем воспитателем мальчиков. Такое имя могучая основа для твоей жизни, пол Муаддиб. зовущийся Усул среди нас. Прикоснувшись ладонью к Албу Пола, стил городь дёрнул руку, обнял юношу и шипнул. Усул, стил горота шёл, приблизившийся следом Фримен обнял Пола, повторяя его тайное имя. Проходя мимо, они по очереди обнимали Пола на разные лады, повторяя: Усул, Усул, Усул. Имена некоторых он уже знал. Среди них была Иччани, обняв она прижалась к нему щекой и назвала его имя. Наконец пол в нофе оказался перед Стильгаром, который сказал: "Ну, теперь ты наш брат, бедуины хвана". Лицо его стало твёрдым. "А теперь, полму аддип, подчини ко свой конденский костюм". Он поглядел на Чани. "Чани, Я не видал ещё рекатов хуже, чем у полма аддиба. Мне казалось, я велел тебе приглядывать за ним. У меня их нет, начала она. Конечно, после Джеммиса остались, но довольно об этом. Тогда я дам ему один из своих, сказала она. Я прекрасно могу обойтись одним до Ты не сделаешь этого, перебил Стилгар. Я знаю, У кого-нибудь рекаты, конечно, припрятаны про запас. Где они? Отряд мы или банда дикарей? К ним потянулись ладони с волокнистыми твёрдыми цилиндриками. Стильгар выбрал 4 штуки, передал их Чани. Подгони их для усула и сыедины. Позади кто-то возвысил голос. А как насчёт воды, Стиль? Насчёт литровок в их поклаже? Твоя нужда мне известна, Фарух, ответил Стилгар. Он поглядел на Джессику. Она согласно кивнула. Разделите одну среди нуждающихся, произнёс Стилгар. Хранитель воды. Где хранитель воды? А, Шимом, отмерь сколько положено, но не свыше необходимого. Вода собственность соедины. «В сич ей следует вернуть ее по полевым расценкам за вычетом». «А что такое полевые расценки?» — спросила Джессика. «Десять к одному», — ответил Стилгер. «Но...» — «Скоро ты убедишься. Это мудрое правило», — возразил Стилгер. Шурша одеяниями, люди позади принялись делить воду. Стилгер поднял руку, и наступило молчание. «Что касается Джеймиса», — начал он, — «я приказываю соблюсти полный обряд. Джеймис был нашим спутником, братом, бедуином и Хвана. Мы не можем пренебречь памятью человека, что доказал справедливость наших поступков в поединке Тахадди. На закате, когда тьма поглотит его, я прочту молитву». Услышав эти слова, Пол вновь почувствовал, что опять угодил в пропасть. В слепое время. Этого момента он еще не видел. Только где-то впереди раскачивалось черно-зеленое знамя от рейдосов. Маячили обогренные джихадом мечи. Бушевали легионы фанатиков. «Этому не бывать», — сказал он. «Я не допущу».